Башня была объявлена водителем троллейбуса. Кавригин спустился на чугунные плиты исторической площади. Швы между ними теснили желтые уже травинки. И вдруг понял, что ему хватило вчерашних приглядов на башню с лестницы заводчика Верещагина. Башня была красивая, но походила на Невьянскую, Демидовскую, где, по легенде, был затоплен в подклетьях тайный монетный двор со всеми оказавшимися в те минуты в нем работными людьми. После ночных гостеприимств в Жоринском дворце Ковригину расхотелось винтовой же, внутристенной лестницей, сжимаясь в белых камнях, подниматься на верхний этаж четверика, где помещались некогда канцелярия здешних заводов Казначейство, архив — единственное, что привлекло бы ковригина Но оттого остались лишь беленые стены. И тюрьма. Тюрьму ковригину же вовсе не был расположен посещать, — подумал лишь. А в Журине могла быть тюрьма? И сейчас же убоялся размышлять по этому поводу. А не вцепится ли в него снова ощущение и открытие его отца? и столь напугавшие его в дремотной ране слитность их памяти посидев перед планом башни с ее помещениями исполненным зеленой краской на большой жестянке ковригин посчитал что сиништурская башня куда мне интересна нежели соликамская колокольня про художественные красоты и говорить не приходилось веком постарше здшнего строения. То он все облазил опять же в гражданских помещениях, под собственно колокольней, в светлом зале посидел с проезжим из Санкт-Петербурга, нескладным в движениях навигатором, по рангу командором Витусом Берингом. И тот раскладывал перед ним карты, в которых рассветная ледяная земля российской страны у моря Ледовитого. Узкой полосой суши подходила к земле Алиутов. Метрах в ста от башни стояла чистая по пропорциям ампирная церковь с шестью колоннами фасадного фронтона и фронтонами же по бокам, будто ювелирное изделие. Ею, похоже, можно было только любоваться. Входить же в нее было бы нарушением правил эстетики. «Судьбы всех красавец рассудил Кавригин, — каким боязно приблизиться а они от этого страдают вот и хмелева эки глубокомыслия отругал себя ковригин и причем тут хмелева и он что ли боится приблизиться почему башню в разговорах и даже о маршрутной схеме с очередедой остановок в троллейбусе именовали маринкиной башней? Кавригин разъяснений пока не нашел. Может, в Синештуре процветала или страдала своя Марина? И вообще не исключалось, что каждый порядочный город был обязан иметь свою башню с памятью о страданиях красавиц местного или планетарного сияния. Скажем, в Баку туристов водили к Девичьей башне с жуткой историей, а в Казани к башне Сюембеке. Помнится, что и в Тобольске Каврин рассказывали о сверкающие княжне Сузге, сидевшие в деревянной башне над Иртышом и не пожелавшие изменить своему народу. Легенда о ней побудила тобольского учителя Ершова сочинить поэму о благородной сибирячке. Синешторская башня стояла между ампирным храмом и трёхэтажным зданием неопределённого возраста. Исследовано оно было плохо. Известно было, что купцы, потом заводчики, потом бароны и даже графы Турищевы намеревались строить именно здесь свой городской дом. Но близость вонючих труб заставила отказаться от затеи. Поставили у плоти училище для ребятишек, становившихся тут мастерами, чьи работы увозили потом для украшения Петера, и его восхитительных пригородов. Здание строили при Александре I Блистательном, но сейчас оно походило на школу 30-х годов прошлого столетия. Только что окна были поуже. А ковригин знал, что и нынче здесь процветало художественное училище, даже из кафедры живописи. В южном же боку дома, ближе к плотине, Работал и музей, самородки и самоцветы. Выяснилось, что и моржовая кость присутствовала, чаще на зеленых бархатах, среди самородков и самоцветов. И были увидены к Авригинам два предмета, сразу же отнесенных его испорченным книгами сознанием к редкому ряду людских творений, костяным пороховницам. Редкому. «Именно редкому!» Ни с того ни с сего вспомнилась фраза, услышанная сегодня в номере гостиницы от комментатора Кваквадзе. «Он сейчас забил гол самой редкой частью своего тела, головой!» «При чем тут комментатор Кваквадзе?» «При чем тут самая редкая часть тела футболиста лоськова «Ну да, пороховницы!» Впрочем, в витринах музея пороховницами они не назывались. Было выведено. Изделие косторезов Сиништурской школы «Моржовая кость». Одно из изделий имело картинку с явно восточным сюжетом. Причем не гонялись на ней за моржом эскимосы. Сидел чиновник мандарин под эпохалом а четыре прекрасные девушки на фоне гор с туманами подавали ему блюда с фруктами. «А где порох-то изобрели?» — возрадовался ковригин «То-то и оно!» Второе же изделие, якобы тоже не пороховница, было аттестовано в выполненном в конце XVIII века и происходящим из дома отдыха обозу строителей Журина. При разглядывании его ковригин по детской привычке стал ущипывать себе щеку. Не снится ли ему? Рисунок на моржовой кости походил на рисунок пороховницы семейства Чибиковых. «Так», — сказал себе ковригин «никуда я завтра из Синештура не уеду. Дамские капризы и фантазии я уже наобслуживал, и хватит». При этих его установлениях и превосторженных восклицаниях экскурсовода была введена в зал стая восточных людей, скорее всего, китайцев, но, может, все-таки и сингапурцев. Энергия, вновь приведенных к поделкам синештурских умельцев и мастеров, была совершенно тайфунная. И Кавригина завертела, оттеснила от стеклянной витрины с пороховницей якобы с пороховницей, якобы в воображение Кавригина, имевшее отношение к царевне Софье Алексеевне, вознесло в предпотолочье, нагло ударило затылком о музейный потолок, и Кавригин, даже и без услуг троллейбусов, оказался в своем гостиничном номере. Что-то в нем еще сопротивлялось воздействием тайфуна, и размышляла о необходимости изучить изделия местных касторезов. Но и самому Ковригину вскоре стало ясно. Моржовые бивни моржовыми бивнями. А он до досудрог в теле голоден и обязан перед своим же организмом забыть о явлениях культуры и случаях истории и сейчас же отправиться в ресторан лягушки. Встречен он был ответственным гарсоном-консультантом Дантоном Гариком Саркисяном. «А как вас по отчеству?» — спросил ковригин «А то неудобно как-то». «Отца моего звали Амадей Гарик», — сказал Саркисян. «Меня же прошу называть просто гарсоном». «Хорошо», — кивнул ковригин наслышаны. наслышаны. Поздравляем», — заявил горсон «Явление культуры. Готовы принять вас со вниманием высшей степени. Жаль, что Костик нынче в запределье, но высказано пожелание вас ублажить. Какие ваши аппетиты?» «Горячие пирожки», — выпалил Кавригин. «Какие именно горячие пирожки?» «А те самые горячие пирожки», — заявил Кавригин чуть ли не капризно. «И желательно, чтобы без черных варей «Ах, вы про эти горячие пирожки!» Гарсон, похоже, успокоился. «Эти-то, пожалуйста. Но полагаю, что вы знакомы с правилами шахматной игры?» «Был чемпионом пятого класса», — сказал ковригин «Как ходит конь как слон, помню». «Вас допустили бы», — Гарсон сотворил почтительный полупоклон. «Даже если бы вы не были чемпионом пятого класса. А при чемпионстве-то...» «Что уж и говорить, вы сразу пойдете в шахматный отсек или прежде откушаете?» «Именно прежде откушаю», — сказал Кавригин и потер руки. «А выбор блюд и напитков доверяю вам». «И обязательно без черных валей уточнил Гарсон. «А что, черные вуали имелись у вас в меню?» — заинтересовался Кавригин. «Не помню, не помню», — задумался Гарсон. «Но раз вы упомянули про черные вуали, мне придется проконсультироваться». «Не надо», — сказал ковригин «Черные вуали водились в замках Луары, о повседневной жизни в которых вы напомнили мне своим недавним презентом». «Каким презентом?» — вновь задумался Гарсон. «А этим? Книжкой, что ли?» «Тогда тем более мне необходимо проконсультироваться». «Выясните при этом», — сказал Кавригин, сознавая, что наглеет. «Нет ли среди шахматисток португалки по имени Делуна? Будьте добры». «Шахматистки не по моему ведомству», — загрустев, сказал Гарсон. «Стало быть, вас гложет любопытство к чужим секретам», — неожиданно заключил Кавригин. «Вы обо мне неверно рассудили», — сурово произнес Гарсон. «Извините», — сказал Кавригин, — «если вызвал вашу досаду. Тем более, что для меня совершенно безразлично, служит у вас португалка де Луна или нет». «Выходит, я просто забавляюсь». «Я ведь действительно забавлялся».